«Очнулся я в ледяной воде. Настолько, что тело почти не слушалось. Но главное — это легкие, полные воды. Я попал. А это перерождение, явно в утопленника». Задергавшись, открыл глаза и, обнаружив с одной стороны свет, стал изо всех сил двигаться к нему. Нарывок сил и хватило. Поэтому вынурнул я, по сути, на краю сознания. Меня мощно било, изо рта и носа хлистала вода, как из шланга. Но я освобождался от воды и уже делал первые робкие глотки такого свежего и живительного воздуха, содрогаясь в продолжавшихся приступах кашля. Вокруг грохот стоял, похожий на пальбу пушек, но смотреть я не мог. Мне просто не до этого было. Глаза слезились, меня рвало и легкий раздирал кашель. «Так еще и поди удержись на воде» и сил почти нет. Еще немного, и пойду на дно. Тут рядом послышался шум машин, кажется, судно или корабль, и рядом плюхом упала веревка. Хватаясь за нее, как утопленник за соломинку, даже петлю закинул на голову, просунув руки. И рывками меня подтянули к борту корабля, клепанный борт которого быстро приближался. Уже поднимали на палубу, когда я смог осмотреться и сходу определил, что происходит. Бой в Чемульпо. Крейсер Варяк и канонерская лодка «Кореец» вели бой со скадрой адмирала «Урио». Вот один небольшой крейсер и встал рядом. Видимо, меня заметили на воде и смогли поднять на борт. Я, счастливо улыбаясь, так и потерял сознание, когда меня уже на палубе положили, и рядом присел молодой японец в офицерской форме, но с сумкой медработника. Ну и пока там мной занимались, осознание улетало в неведомые дали, Я поясню некоторые моменты. Я был счастлив, испытывал просто эйфорию от радости. А не говорил о своем желании, боясь сглазить, но одну из жизней я бы хотел прожить, именно побывав на русско-японской, и изучить жизнь царской России. И мне, похоже, такой шанс предоставили. Вторая моя страсть — время ковбоев и вестернов. Но пока повезло попасть на войну с Японией. Да, я фанат Великой Отечественной, но у нас несколько порталов вело в миры, где она шла, так что я погасил свой интерес. Да еще артефактов себе оттуда натаскал, потом и переродился там. А вот порталов, где шла русско-японская, не было. Или время подходило, или она уже прошла. Примерно так и со временем вестерна и Дикого Запада. Так что, думаю, вы поняли мою радость, Конечно, она омрачена тем, что моя вторая жизнь с попаданием на афганскую войну в солдата Соловьева прошла неудачно. Но я готов это стерпеть за одно то, что попал туда, куда так страстно желал. Ух, развернусь! Да, до конца срока срочной службы я не дотянул. Погиб в январе 81-го. Там вообще вот какая ситуация сложилась. Мне приказали вылететь с группы десантников к месту, где я видел бредущего летчика. Ха. Начну сначала. Тогда в ноябре колонну мы довели. Я в передовом дозоре был, как засаду обнаружил, то остановил колонну и, наводя наводчика на цели, у нас БМП-2 была, стал выбивать маджахедов. Так еще глушилка связи работала, вообще удивило. Посыльных пешком гоняли с сообщениями. Мы про такое и не слышали. Хорошо, старший колонны замыкающую бронемашину послал назад подальше. И как вышла за зону глушилки, ее командир связался с Джалалабадом. Засада не удалась. Духи уходили, а тут вертушки. Боевые и транспортные. Две рота десантников нашей бригады перекинули. Они как раз на базе были, отдыхали. Часть пошла следом за духами, там их под три сотни было. По ним удары с воздуха наводили, остальные очищали склоны и осматривали трассу. Нашли два фугаса, Один сняли, другой подорвали, там не снять было. Так что вся слава десантникам досталась. Духи не ушли, положили всех. Шестеро были европейской внешности, явно советники из-за границы. Всех положили, бой только на вторые сутки закончился. Засели в скалах, окруженные, авиация и помогла их выковырить. Мы не ждали, как дорогу освободили, сразу дальше двинули. В Кабуле? А нам сюда. На дивизионные склады. Мы задержались на двое суток, и я выпросил увольнительную. Второй раз на рынке побывал, пусть и другой город, что-то закупил, что-то продал. Нормально. Зимой так и работали. Наводили авиацию или десант, когда сами работали. А тут мы ушли вглубь территории противника, встречали агента и выводили его. Как я засек, что кто-то брел вдали, в ущелье. Похож на летчика. Мелькнул, секунды три видел, я не уверен был. Взводного это не заинтересовало, куда-то торопился, но на базе доложился. А к вечеру меня дернули в штаб. Там полковник незнакомый, с голубыми петлицами, из авиаполка с аэродрома Джалалабада. Оказалось, как раз тем днем у нас вертолет сбили, и есть подозрение, что тот из его экипажа. Я на карте показал, где видел летуна и в какую сторону тот шел, Так думаете, все? Нет. Летишь с нами, на месте покажешь. Дождались утра, в темноте там поди поищи кого, и вылетели. И ведь интуиция молчала, она меня подвела, хотя тут с этим попаданием простил. Чуечка подала голос, когда полковник, он с нами летел. Изменил маршрут, даже заверещала. Я забеспокоился, глянул на дверь рядом, сидел на лавке у кабины. Если что, успею открыть и выпрыгнуть. Амулета парашюта, конечно, не имею, да и сумок обычных парашютов в салоне что-то не вижу. А надежда собрать себя переломанного после падения все же была. Частично удар о землю погасит личная защита. А нас обстреляли. Даже не долетели. Похоже, крупняк ДШК или М2. Наверняка тут же и прошлую машину так подловили, летчик из которой я видел. Пули, как горохом, по корпусу сыпанули. Закричали раненые, тут и полыхнуло. Я еще при посадке приметил два баллона, у кормы стояли. Похожие на бочки для перевозки разливного пива. Забыл, как называются, в будущем будут. Литров по сто. Такие же на вид, металл на титан похожий. Не знаю, что везли, но полыхнуло ярко. Может, на напалм? Что-то такое. Огонь мгновенно распространился. Думаю, наша пчелка падала огненной кометой. Какое там к двери и прыгать, я и мама сказать не успел. Меня просто испепелило. Или болевой шок вырубил. И очнулся в новом теле. В толще морской воды. Всем хороша личная защита, но с огнем она не дружит. Ее слабость. Как и с водой. Вот такая история. Поэтому я и считаю, что вторая жизнь не совсем удачной вышла. Меньше года пожил. А все Потапов, особист. Так и не достал его. Даже к ордену Красной Звезды представлен был. Теперь отец получит, как ближайший родственник. Посмертно. Было за что дать. Впрочем, стыдиться мне нечего. Воевал хорошо, труса не праздновал. Копил то, что в будущей мирной жизни пригодится. Запас оружия сделал, да... Может и не пригодится, но я желал иметь под рукой то, что позволит мне отстоять свои интересы. Поэтому всегда копил то, что нужно, набирая полные закрома хранилищ. Вот не вышло, как видите, но я не отчаиваюсь. Война есть война, всякое бывает. Схема рабочая, и тут собираюсь так поступить. Это все, что хотел сказать. Приходить в себя было тяжело. Меня била озноб. Явно температура высокая. Болела голова. Будучи еще в воде, я не знаю, какие травмы получил бывший владелец этого тела, но боли от ран не ощущал. Голова, температура и озноб – это все, что было. Лежал на койке, да еще короткой, ноги свешивались, но не на корабле, явно на берегу. Скорее всего, японцы уже высадились на берег и развернули лазарет. Слышу крики, тонкие стенки палатки их не скрывают, В основном на японском, но пару раз слышал и английские фразы. Наверное, полчаса лежал, просто приходил в себя. Тело, в принципе, контролирую, не связан. Так что, поднявшись повыше, почти сел. Подушка тоже маленькая и осмотрелся. Рядом на тумбочке стакан с водой увидел. Взяв его, и с жадностью начал пить. Фу, кислятина. Похоже, лекарство добавили. Но выпил все. Тут как раз и зашел японец, этого впервые вижу, думаю, из медперсонала. Тот на плохом русском, понятно, почему его за мной закрепили, спросил. «Как себя чувствуете?» «Жарко, голова болит», — односложно ответил я и тут же задал встречный вопрос. «Голова болит, ничего не помню». «Как меня зовут?» «Вы не помните?» «Нет». «Может, какие-то воспоминания?» Как тонул, помню, много воды, потом всплыл. Пушки били, рядом веревку бросили, я ее схватил, помню, как на борт подняли, и все на этом. Я сообщу вашему врачу. Так кто я? Вам сообщат, сказал тот, уходя. Да, пока мы общались, тот осмотрел меня, лоб пощупал и все на этом. Высококлассные медицинские процедуры были проведены. Ушел. Я в кого хоть попал? Надеюсь, в русского моряка? Офицера? Хотя, если это так, то лечение не особо хорошее. Может, кто-то из команды крейсера? А пока японца не было, изучил руки. Потом все тело. Я был обнажен под легким одеялом. Все равно испаренный покрыт. Целое тело. Такое накаченное. Видно, что сильное. Однако и не молодого. Точно не 20 лет. На лице шикарные усы. Я их никогда не носил, и этим недолго жить. Пусть тут мода на растительность на лице. Короткая прическа, в общем, травм нет, на голове тоже. Легкий звон в ушах, возможно, контузия, или температура тоже может влиять. А вообще из-за температуры думалось плохо, так что закутался в одеяло и замер. Но сон или забыть забытие никак не приходил. И я раз за разом переживал тот момент, как огонь по салону вертолета расходился, и крики заживо сгораемых. Жуть. Что по поводу того, где нахожусь? Это явно палатка. Скорее всего, палаточный госпиталь. Койка отгорожена ширмами. Что за ними, непонятно. Но, судя по звукам, там раненые. Стоны слышно, скрип зубов от боли. Ну да, пострадавшие среди японцев были. А вот много или нет, без понятия. Помнится, команда варяга и Корейцы на иностранных стационарах скрыли, не выдав японцам. Возможно, я единственный пленный. Мне бы дождаться открытия хранилища. Там амулеты, но сколько я был без сознания, не знаю, и спросить у японца не успел. Впрочем, я и 10 минут один не оставался, как зашло трое японцев, все в белых халатах, уже знакомые, и два постарше, явно врачи. Мой знакомый как бы вообще не санитар. Есть такие подозрения. Вот так через переводчика хотели диалог вести. Но я на английском хорошо изъяснялся, что облегчило врачам работу. Оба его хорошо знали, учились у англичан на их острове. Получилось так. Совпадение, я думаю. Дальше опросы, осмотры и все такое. Сам узнал, что почти сутки без сознания провел. Очнулся сам к десяти утра следующего дня после боя русских кораблей с японской эскадрой. Японцы, понятно, победили, история не поменялась. Амнезия не звучала, но диагноз висел в воздухе. У меня поинтересовались, не буду ли я против встречи с иностранными журналистами из разных стран. А меня как раз покормили, мелкая порция из риса с куском рыбы. Так что сказал, я не буду против, если еще раз покормят. Не отказали и уже через час общался с представителями четырех государств. Германии, Саш, США тут пока не существовало, это позже будет, Британии и Франции. Двое с фотоаппаратами были, вообще человек 15 по очереди заходили. Общались, японцы даже на свежий воздух предлагали меня вынести, чтобы все могли рядом постоять. Оказалось, я все же в тело моряка сваряга попал. Японские моряки видели, о чем свидетельствовали, как от попадания снаряда сбросило в воду одного из членов команды русского крейсера. А подобрали в том месте меня. Да и форму, без козырка утеряна, показали. Ботинки форменные, действительно русского военного моряка они. Фотоснимков несколько сделали, лицо привели в порядок, причесали. В общем, думаю, информация о диагнозе во всех газетах будет. Моряка, что вел в бой оглушило снарядом, и он упал в воды бухты. Но его спасли героические японские моряки. Да, жаль, моряк потерял память, не помнит никто он, нигде, но общаться может. А некоторые журналисты обсуждали будущие статьи. Вот и подслушал невольно. Следующий день меня особо не трогали. Хотя озноб бывало налетал, и температура держалась, сбить не могли. Много пил воды... Лекарств мало давали, организм типа должен сам справиться. Вот под вечер и появилось хранилище. Ух, хорошо. Первым делом привязал все три амулета на кровь. А, прикусил язык, потом заживил. Диагностика и стал убирать явные следы зарождавшейся пневмонии. Плюс следы контузии. Как же легче стало. Пусть накопитель лекарского амулета в ноль разряжен, но я по сути здоров. Зарядка пошла, амулет убрал под подушку, пусть работает. А как стемнело, закутавшись в одеяло, форму мне не вернули. А, оно темное, я выбрался из палатки. Подняв полок и прыгнул на солдата. Если бы не журналисты и не узнал бы, что меня солдат с винтовкой охраняет. Дальше достал и сразу вырубил кулаком по макушке, после чего стал обыскивать. Снял ремень с подсумками, винтовку, убрал в хранилище. Первые трофеи. Мелочи по карманам мало. Но нашел неплохой перочинный нож. Кажется, английский, босманский. Больше ничего интересного. Тем же путем вернувшись, вскоре уснул на койке. Меня разок будили, суета вокруг стояла. Видать, нападение на часового расследовали. Но осветили меня фонарями, на месте. Ничего из похищенного нет и успокоились. Просто часового заменили. Завтра с утра буду думать, как бежать. Да ярко, чтобы все об этом слышали. Нет, тут не буду себя вести тихо, наоборот, как можно громче. А вот после войны, скорее всего, исчезну. Может, судно куплю, я навигатор неплохой, получу патент и буду грузы и пассажиров возить. Тоже работа интересная. Будет видно, а пока спим. Чёртовы японцы бегают, шумят, освещают лицо керосиновыми лампами. Ничего, снова заснул, и это радует. А следующим днем, как стемнеет, ухожу в бега. А пока жду реакции наших. Газеты со статьями про меня команда «Варяга» увидит, думаю, по фото узнают. Хочу знать, в кого я попал. Да, диагност показал, что моему новому телу 28 лет и 3 месяца. Не скажу, что громила но и не среднего роста. Для японцев как раз громила и есть. Утром следующего дня меня порадовали такими новостями. Первое. Врач сказал, что я здоров, хотя он удивлен такими быстрыми темпами выздоровления, но всякое может быть. В общем, освобождай койку. Второе. Скоро конвой меня заберет. Куда тот не знал. Наверное, в лагерь военнопленных. И третье новая встреча с журналистами. Я думал, выяснили, в кого попал, но времени мало прошло, тут вообще жизнь неспешная, даже воюет неспешно. Так что рано еще сведения получать. Вот так и позавтракал, тот же рис и рыба, но дали кусок капусты, видимо, витамины. Это меня закармливают рыбой и рисом, или они все так питаются? Я же бывал в Японии в первое перерождение и знал, У них довольно неплохое разнообразие блюд. Ну, в ресторанах точно было. Так что сначала пообщался с журналистами. Нет. Новые вопросы звучали, брали интервью, но о том, кто я, те ничего и не знали. Да и были это запоздавшие голландцы и испанцы. Вот откуда они взялись? А через час прибыл офицер с двумя солдатами. И вот так повели меня прочь от палаток японского госпиталя. Я их два десятка больших насчитал. А вообще, мне вернули форму, ее в порядок привели, но ботинки не чищены, это стоит поставить в вину. Шучу. Сухое все, хоть за это спасибо. Вернули все, и сподни, робу со штанами, и ботинки, но ремня нет. Отсутствие ремня уже дает понять, что я военнопленный. А так, японцы гордо вышагивали, держа винтовки с штыками перед собой, И я между ними. Ну точно, со стороны вспышки фотокамер были. Снимали со стороны. Британцы вроде. Пропаганда так и идет. Не хочется стать винтиком в этом противостоянии. Поэтому я твердо решил громкой акцией быть. А двигались мы к городу. Однако не дошли, свернули к берегу, где была шлюпка. Нас ждали. Там два матроса отдыхало. Значит, на борт какого-то судна. А там в Японию. Тут лагерей военнопленных пока нет, а вообще в бухте грузовых и транспортных судов хватало. Высаживалась армия, грузы для нее, боеприпасы. Пока же мы устроились в шлюпки, и матросы налегли на весла. Кстати, я не связан, опасности от меня не видели. Мы долго лавировали между судов и пристали к борту грязного Трампа. Тысячи на две тонн водоизмещением. Там как раз разгрузка заканчивалась, в лихтеры. Так что по забортному трапу поднялись на палубу, часть команды и капитан встретили, глазей на меня, и вскоре меня заперли в подобие кладовки. Снаружи солдат охранял, вот и все. Дешево и сердито. Особо больше ничего и не надо. Специализированных судов для перевозки пленных пока и не требуется. Тут полка, можно лежать, что и сделал. Ночью ухожу, нужно выспаться. На удивление сон как-то быстро меня сморил, шум судовых механизмов, похоже, убаюкал. Неожиданно не знал о такой реакции на них. Темно было засыпал, темно было и когда проснулся. А что, закрытое помещение, иллюминаторов нет, источников света мне не оставили. В щелю пола под дверью рассмотрел отсвет огня, значит, у часового снаружи лампа имеется. И главное, что я ощутил, судно не стояло на якоре. Мы явно шли, на ходу были, поэтому я заторопился. Встав, надел ботинки, а скинул их, прежде чем уснуть. И вот так всю дверь убрал в хранилище, срезав на месте петель и щеколды. И сразу коснулся плеча часового, что стоял справа, поворачиваясь ко мне. Видимо, что-то боковым зрением засек. В камере содержания, где поспать удалось, Достал солдата и вырубил его ударом кулака. Убивать не стал. Вообще, те меня спасли, должен же я им благодарен быть. Поэтому без нужды кровь не проливаю. Снова все снял ценное. Кстати, винтовка другая, это надо отметить. Хотя патроны такие же. Снял так все ценное, вышел в коридор, дверь достал и прислонил там, где та была ранее. Тут же на полке на высоте полутора метров стояла керосиновая лампа со стеклянным абажуром, что от ветра огонь защищал и тягу давал. Думаю, полка специально для лампы и сделана. Другого освещения-то на судне нет. Прибрал. Мне в имуществе все сгодится, тем более вещь исправная. А спички у второго солдата нашел. У первого не было. Вот и двинул по тому же маршруту, как меня провели. Кстати, стемнело... Звезды в открытом проеме люка увидел, еще до того, как по скобам поднялся на палубу. А народу на палубе хватало. Похоже, через проливы шли, огоньки мелькали на берегу, вот свободные от вахт и любовались видами. К слову, красиво. Я же ушел к другому борту, ближе к корме. Так, наше судно не одно. Еще несколько шло, спереди и сзади. Два или три, не понял. Темнота гуще становилась. Надежда, что за судном на буксире лодка тянется, не оправдалась. Не было ничего подобного. Так что разделся и, не думая, прыжком красиво ушел в воду. Вроде не заметили. Долго плыл под водой, активно работая руками и ногами. Надо сказать, ледяная вода оглушила. Ух, холодно! И вот так, всплыв, активно погреб к берегу, понимая, чем больше движения, тем дольше протяну. А до берега, казалось, было все дальше и дальше. Понятно, обман зрения, но пугало. Да тут меньше километра, но я смог их проплыть. Выбравшись на берег, долго бегал кругами, согреваясь и махая руками. Делал отжимания и приседания. Хорошо прошелся, аж пот вскоре выступил. Зато руки и ноги стал чувствовать, а то думал, отморозил. «Зима же, что вы хотели?» Дальше оделся в свою форму и побежал обратно, в ту сторону, где меня задержали. А там огромное количество грузов на берегу, может, что и прихвачу. Хранилище пустое, 10 килограммов всего накачалось сверху или чуть больше. Плюс я собираюсь угнать у японцев миноносец. На что больше не замахиваюсь, мне его-то в одно лицо захватить сложно. Что уж пытаться с тем, что больше провернуть. А для японцев это будет удар, пусть и миноносец, но это боевой корабль. Удар по репутации серьезный. Я так и бежал, километр за километром, по песку у кромки воды. Тут хоть ноги не переломаешь. Идти не давал ветер, холодный. Я легко одет, бушлата нет, замерзал. Чем больше движения, тем теплее. Пусть с момента, как себя излечил, зарядил амулет где-то на 40%. Все равно рисковать вот так вот. Это вынужденная мера. Четыре часа в движении. Моряки они сильные, но не в беге. Дважды на шаг переходил дыхание восстановить. Сбивал, но упорно наращивал темп. Надо было у японцев шинели взять. Но там размер, они на меня просто не налезут. Сейчас жалею, как плач бы накинул, от ветра закрыться. Хоть так легче было бы. Ничего, добрался до места высадки японской армии, а тут жизнь кипела, и ночью разгрузка шла, часовых хватало, да и патрули ходили. Жаль, робо светлая. Но ничего, смог между двух часовых, следом за патрулем, углубиться в улочки штабелей и разных мешков, выискивая нужные. Я уже прибрал два мешка с рисом, потом нашел динамит, прямо открыто лежал, ничего не бояться. И никакой систематизации груза, все перемешано. Прихватил шесть ящиков, да с бигфордовым шнуром. Взорву и сожгу все, что тут складировано. Как раз прикидывал это. Но мое внимание привлекли крики. Японский офицер орал на трех своих солдат, что в двух повозках возились. Там еще некто был, рыжий, что матерился по-английски. Возился с грузом, бренчал железом. Меня это заинтересовало. Офицер прогнал солдат прочь, видимо, что-то важное забыли. А я сблизился, возник у Рыжего со спины, тут лампа горела, схожая с той, что у меня уже была, более-менее освещала, Рыжего отправил в хранилище и, сдернув тент, чуть не захохотал. Тут лежали разобранные станковые пулеметы. Два оказалось, три ноги к ним, видел я такие в боях под Москвой, «Гочкис». Я тут же прибрал оба пулемета со всем, что с ними шло. А эта машинка мне знакома, данные модели образца 1900 года, с радиаторами. По ним и опознал. Улучшенная версия. Плюс восемь ящиков с патронами. А, а а вот чего не хватало. Солдаты пыхтя еще ящики тащили. Я уже отбежал, достал рыжего и вырубил. Тот, кстати, в британской форме оказался. Даже мой размер. Вот и переоделся. То ли унтер, то ли вахмистер, не понял. Не офицер точно. Но в кабуре обнаружил револьвер, а потом и запас патронов к нему. Два десятка штук. Первый короткоствол, потом разберусь, что это за оружие. Отбежал я между штабелей подальше, пока офицер пытался понять, куда делся груз с повозок и рыжий. Патронов немного, но мне хватит. Я долгие бои вести не собираюсь. Отбился и отошел. На крайний случай. Однако уже полтонны у меня есть в хранилище. Тут обнаружил очередной штабель, который охраняли аж три солдата с разных сторон. Кстати, я не прятался, шел так уверенно. Так меньше внимания привлекаю, чем те, кто крадется. А тут сразу видно, свой идет. Конечно, такого размера фигуру японцев редкость, но все же есть. В общем, я обоих часовых снял тем же способом. Оружие не брал. Есть и изучил, что они охраняли. Офицерский паёк. Ну точно, для офицеров снабжения. Я тут же стал потрошить и интересное убирать. Консервы разных видов и много. Вино в бутылках. Красное отбирал. Разные припасы. Даже галеты были. С трудом остановился, когда свободного всего 100 килограммов оказалось. А это место мне нужно. Два заплыва дали мне понять, что без своей шлюпки в море делать нечего. Шансов выжить нет, поэтому хотел поискать лодку. Их на берег вытащено немало. Покинув этот участок, я пробежался до берега. Ну что ж, разнообразие действительно впечатлило. Выбрал я маленький ялик, что имел мачту, парус, сейчас свернут, и весла. На троих он, но морской. И место занял столько, что осталось свободных 3 килограмма. Я уже нашел куртку теплую своего размера. Даже две. Из мешков с формой для армии. Утепленные, зимний вариант. Потом, отбежав подальше, скоро светать будет, и устроюсь на дневку. А когда уходил от берега, приметил, что японцы, семеро солдат, готовят на костре похлебку. Да на мясе! Я не мог пройти мимо, желудок сразу протестующий забурчал. Полчаса ждал в стороне, пока, наконец, кашевар не сообщил, что готово. По движением понял. Шестеро солдат. Котелок литров на пять. Стали доставать посуду, когда, будучи в военной британской форме, я подошел и уверенно приказным тоном сообщил на английском. «Майор Крок проголодался! Я забираю котел!» Подхватив котелок задушку, руку обмотал материей, чтобы не обжечься, и пошел прочь. Японские солдаты растерянно смотрели мне вслед. Когда же они очнулись, я уже скрылся среди штабелей. И общий вопль возмущения меня не догнал. Вообще сомневаюсь, что они английский знали, больше от наглости застыли. Так что убегал я все дальше и дальше, уходя от берега. Километр на три отмахал, не расплескав содержимое котла, чем горжусь. Тут приметил кустарник, там и присел в укрытие. Сначала жадно поел, ложка была, трофейная с первого часового, что у госпиталя охранял. Галеты использовал, отлично пошло. Дальше достал ящик с патронами и прибрал котел. Места иначе для него не было. Достав штык-нож, я стал вскрывать ящик. Скоро пачки патронов стал отправлять обратно в хранилище. Так и вскрывал тару, оставляя ее, а содержимое уходило. Даже свободное место появилось. Ну, все не обработал, но треть точно, когда рассвело. У штабеля пустой упаковки я дневать не желал, Ушел на полтора километра в сторону, по оврагам. Нарубил лапника, тут подобие елочек, на них одну куртку, второй накрылся и вскоре уснул. А вымотался за ночь и сильно, так что легко уснул, устал. Да переоделся в свое, прибрав британскую форму. Проснулся я сам. Хотя был уверен, что меня быстро найдут при прочесывании. Потому и переоделся. Да тут особо и не спрячешься. Поискать найдут, но, к своему удивлению, я понял, что никаких поисковых мероприятий, видимых, выглянул из врага, где спал, не проводилось. И вроде день, а замерз, хотя тут во враге ветра не было, потому рано и встал. Именно по дну аврага, согревшись зарядкой, вернулся к месту, где оставил кучу пустых укупорок. Ну, так и есть, не было тут никого, хотя у берега людской муравейник. Позавтракав. Горячая похлебка и галеты. Я уже спокойнее осмотрелся. Только головой покачал и продолжил заниматься делами. Достал все по пулеметам, их самих, и начал приводить в порядок. Собрал оба на треногах, потом чистка, они в смазке были. Все, пулеметы готовы. Вот так стал набивать ленты патронами. А они латунные, по 25 патронов. К каждому пулемету по 20 лент насчитал. Матерчатых, похоже, пока не существует. Запасных стволов менять после перегрева тоже не было. Что по патрону, он тоже французский, как и пулеметы. Я ждал наступления ночи. Вот тщательно и вычищал хранилище от ненужного. Поэтому, когда стемнело, мог сказать, что добился желаемого. Да так, что свободного почти 60 килограммов появилось. Может, еще что прихвачу. Этой ночью я планировал покинуть корейский порт на японском боевом корабле. Пока не знаю как, но сделаю это. Да, весь динамит достал из ящиков, увязал в разные вязанки, даже бигфордовы шнуры вставил. А у пяти, по пять секунд у каждого, поджег шнуры. Ранее полметра сжег, считая, как долго горит. Вот и высчитал секунды. Это чтобы использовать вместо ручных гранат связки из двух шашек. Вот так до темноты и был занят делом. А как стемнело, побежал к кучам военного снаряжения. Прибрал на свободное место три ящика с патронами для пулеметов. Повезло, попались на глаза. Также там спрятал среди ящиков со снарядами и патронами приготовленные шашки, прикрывая шнуры, что горели. Отцветы выдавали, а то. И побежал к берегу. А я приметил, что к ярко освещенному углевозу пришвартовался минаносец, Небольшой как раз. Японцы вроде как для охраны портов держат. Спустил свою шлюпку на воду и погреб в ту сторону. Знаете, если бы я случайно не ушел за корпус крупного грузового судна, кстати, под британским флагом, думаю, мне бы хана была. Не в курсе, что так рвануло, но на берегу настоящий ад произошел. Извержение огненного вулкана. Ударная волна была такой силы, что британцы чуть на бок не положила. Там пожары начались. Да и вода в бухте так заволновалась. Я торопливо вычерпывал ее, а то захлестывало. Впрочем, до углевоза дошел. Ему особо не досталось. Другие суда защитили. А вот миноносец ушел. Причем спешно куда-то. А на его место встал более крупный корабль. Тоже миноносец, но эскадренный. Вздохнув, маршрут не изменил. Значит, его буду брать. Что уж там. Паника в бухте, конечно, стояла, но я спокойно добрался. Даже прибрав лодку, забрался на борт. А там понтон пустой, с другой стороны углевоза. И под видом японского матроса, измазав лицо угольной пылью, ухватив мешок с углем, спустился по мосткам на палубу эсминца и спрыгнул в бункер миноносца а не как другие японцы, высыпал с краю. Облака угольной пыли скрыли мой маневр, я устроился в углу и высыпал уголь на себя, накрыв мешком в лицо. Так и спрятался. До конца бункеровки дождался, часа два оврала, и потом почуял, что миноносец дал ход. Мы куда-то пошли. А через три часа я как раз консервированного мяса из банки ел. На крупной волне закачало. В открытое море вышли. «Отлично. Куда повернем? Направо к нашим или налево?» Я по-пластунски добрался до люка и отогнул часть брезента, поглядывая одним глазом. «Есть поворот. Направо уходим, на Порт-Артур». Пару раз приметил на горизонте крупные корабли, миноносец кого-то сопровождал и, думаю, не один был. Что ж, я на борту боевого корабля, где, кстати, команда из 70 человек вроде Будем посмотреть, что делать дальше. Чёрт, меня так завалили углем, что пыль даже на зубах скрипела. Места мало, только лежать на угле. И то потолка касаешься. Ждем ночи и атакуем. Точнее, по одному за борт. Так по-тихому шансы есть. Вернувшись ползком обратно в угол, только тут можно было лежать. Чёрт, да я пока клюку полз, то разгребал уголь в сторону. Прокладывая канаву, иначе застрял бы между углем и потолком. До полного этот бункер загрузили. Пока особого расхода нет, шли не особо быстро, я бы сказал, экономичным ходом. Это уже на крупной волне прибавили ход. Но пока незаметно, что уголь сильно тратился. Его же снизу берут, в котельном, и постепенно уголь проседает. Ну да ладно, вернувшись в угол, тут посвободнее, я поморщился. И достал один ящик с патронами из свежей добычи. Не передать, как было в тесноте сложно его взломать и разобрать. Сами патроны вернул в хранилище, но стенки ящика уложил на уголь и, кинув на них одну куртку, накрылся второй. Вообще в этом попадании я часто мерз. Да, уголь холодный, все тепло забирало из тела. Вот и пришлось лежанку делать. Пойди знай, сколько еще тут находиться. А сейчас ничего. Насморк убрал амулетом, жаль, зарядку использовать нельзя. Всего 20% в накопителе осталось. В движении зарядки нет, не работает. И вот так лежа, пока есть время до наступления ночи, я и поспать собирался, набраться сил, а сейчас лежал, размышляя. А ведь я не прав. про то, что потерял вторую жизнь и рад этому, раз попал на русско-японскую. Да нифига я не прав. Понимаете, 300 лет прожить. Это какую силу воли иметь надо? У меня с ней все в порядке, но даже я после столько лет уже потерял интерес к жизни. Устал. Такое было последние 50 лет. Мир серыми красками потускнел, все становилось серо и тускло, даже задумывался о суициде. Понятно, я боролся с этим. Тот же канабис здорово помогал, но больше на адреналин подсел. Один поход к психологу и зарёкся к ним ходить. Только хуже делали. Так что гонки, компьютерные игры с полным присутствием и разные развлечения молодежи. И я действительно вернул вкус к жизни. все снова расцвело красками. все это совместил, разработал свою методику. Впрочем, и отдыхать не забывал. Это я к тому, что это серые хмари безразличие, они раз в месяц стабильно возвращались. И приходилось делать усилия, чтобы их прогнать. А при попадании в бойца Соловьева у меня за 7 месяцев, что я в его теле был, даже намека на эту пугающую меня серую хмарь безразличия не было. И я это очень ценил. У меня всего пять жизней. И потерять вот так одну бездарно, хотя я понимаю, война есть война, еще интуиция подвела, это черти что. Еще я желал узнать, сколько проживу, пока она не вернется. Уже заготовил некоторые релаксанты. Та же неплохая марихуана, которую я тихонько покуривал. Да за 7 месяцев три косяка искурил. Это действительно хороший релаксант. И то третий косяк отобрали. Тогда взводной после внезапной рукопашки, да на него из ямы вылезло трое маджахедов, когда мы уничтожали ночной лагерь. На прорыв решили пойти. Пришлось ему помахать автоматом и ножом. Потом сидели на камне, трясло всего а я подскочил, сунув косяк, и сказал «сделать полную затяжку». Тот и сделал. И пришел в себя, перестал отрести. Я же косяк погасил и смылся. А потом, через 10 минут, его отобрал взводный. Понял, что я ему дал и что ему помогло. Так что, конечно, хорошо, что я в это время попал, но не за счет потери второй жизни так рано. Вот это плохо. Не катастрофа, конечно, но близко. Именно об этом я и размышлял. Ладно, в прошлой жизни я не смог узнать, сколько бы я протянул до первых проявлений хмари. Узнаю тут. А здесь уж я постараюсь выжить. Под такие мысли незаметно и уснул. Снаружи уже расцвело. Час как. И мы шли на порт Артур. Море чуть штормило, серые хмурые волны так и подкидывали небольшой корабль. Для миноносца он, конечно, большой. Но в общем смысле кроха. А все же я прав был. Работа корабельных машин и общая качка меня легко убаюкивали, быстро засыпаю. Хорошее снотворное. Осторожно открыв люк, стянув брезентовый чехол с его левого края, я выбрался на палубу. Сам на негра похож, на лице только глаза и зубы выделяются. С меня угольный песок сыпется, форма тоже стала черной от угольной пыли. Но меня это как раз мало беспокоило. Маскировка. Я прикрыл тент, но увязывать снова не стал, чтобы в случае чего укрыться в бункере. Он, кстати, за день заметно просел. Уже сидеть мог на угле, хотя и упираясь макушкой в потолок. Похоже, за день изрядно побегали. Да и проснулся еще день был. Успел поесть, потом серьезно так приперло. А что делать? Физиология. Выкопал в угле ямку и сходил так что дождался, как стемнеет, и решил действовать, нечего тянуть. Иногда поглядывал в щелочку, видел мелькавшие корабли-эскадры, но сколько их, пока я не понял. Сейчас же, выбравшись, осмотрелся. На кораблях спокойно себе ходовые огни горели, ничего не боятся. Я смутно помню историю этого противостояния. Но затопили ли японцы свои суда на форваторе бухты Порт-Артура или нет, не в курсе. Хотя ладно, буду там и узнаю. В бункере я выложил два ящика с патронами и некоторые вещи, что угольной пыли не боятся. На 150 килограммов освободил. Надеюсь, хватит. Прижавшись к стенке мостика, я прислушался. На мостике голоса звучали. Там должна быть часть вахты, рулевые, офицер. Пока же я осмотрелся в обе стороны бортов. Как уже сказал, японские корабли шли с ходовыми огнями, что и позволило их пересчитать, не считая моего еще семь. А я этот эсминец считал уже своим. Правда, размеры определил на глазок, но что-то два из крупных точно было. Другое помельче. Первым делом на корму. Надо сказать, чуть потряхивало. Это адреналин заполнял меня. Тут рядом дверь открылась, металлическая, и на палубу вышли двое, изрядно меня перепугав. Неожиданно было. Легко одетые, черные, дымом пахнутые потом. Смена кочегаров. Выползла наверх подышать свежим воздухом и охладиться. А то с них почти текло. Те прикрыли дверь, и свет пропал. Видимо, на борту электрическое освещение. Для лампы свет ровный. Я же прыгнул на обоих и касаниями убрал в хранилище. Дальше между надстройками, мостиком и дымовой трубой, доставая по одному и убивал. Тут же дело такое, живыми они мне не нужны, в плен взять не могу. Я один, а бросить просто в море — это чудовищно. Мало того, что на воде долго не продержаться. Жестокая смерть. По себе знаю. Так еще могут крик поднять. Нет, только так. Отработал обоих и аккуратно за борт. Чтобы не нашумели плеском. И снова на корму. Там трое артиллеристов у кормового орудия, вроде самый крупный калибр на борту, так что подкрался, двоих убрал, а третьего убил ножом. Я уже успокоился, не так потряхивало, действовал увереннее. Те двое первых дали понять, что все в моих руках. И с этой тройкой также поступил. Тела за борт, дальше на мостик. Черт, пятеро тут. Два вперед смотрящих, рулевой и два офицера. Похоже, один капитан больно властно общался, отчитывая младшего офицера. Японского языка не знаю, кроме расхожих фраз «спасибо там», «обернулись» и «нагнись». Чему учили, то и запомнил. По тону понял, о чем общались. Ничего, выскочил на мостик, убрал обоих офицеров и ударами кулаков, а они реально как кувалда, вырубил трех матросов. Даже вскрикнуть не успели. Одному добавить пришлось, зашевелился, упав на палубу. Но ничего, добавил. После этого чуть-чуть повернул штурвал, а мой миноносец входил в пару двух таких эсминцев класса истребители И был вторым, следовал за ведущим. Тот как раз чуть довернул, вот и пришлось следовать за ним. Быстро за мостиком матросов и офицеров отработал ножом и за борт. Из трофеев две сабли, что это, потом разберусь. Два револьвера, бинокль или мелочь. С капитана карманные часы. После этого, снова поправив штурвал, чтобы не отстать от ведущего, на нос. Тут два матроса. Это все, кто был на палубе. На борту отбой, вахта только. И их убрал, и за борт. Дальше погасил ходовые огни и, бегом вернувшись на мостик, аккуратно отвернул и повернул рукоятку машинного семафора на средний ход. На полный нельзя, искрами из труб выдам себя. Это минусы таких кораблей. Чуть позже миноносец, разгоняясь до 25 узлов, скрылся в темноте. Надо сказать, пропажу своего корабля не сразу и заметили. Только через полчаса зашарили лучами прожекторов по горизонту. Но я ушел, проскользнув за кормой довольно крупного корабля. Думаю, это бронепалубный крейсер, и ушел в темноту. Да, использовал японскую команду, те, кто внизу на вахте был. А что делать? Одному мне бы сложно было. Да и медлить не стал. Снизил скорость до 10 узлов, заблокировав штурвал, и спустился вниз. Заглянул в штурманскую, а попалось. Изучил местоположение. Недавно, видимо, кто-то высчитал наше местоположение. Похоже, мы рядом с портом Дальний. А уводил я корабль на юг, прочь от корейских берегов. Значит, правильно поступил. Дальше пробежался по офицерским каютам. Трех офицеров обнаружил. Сначала двоих их за борт, потом и старшего. Это точно капитан. Скорее всего, тот, что часы имел, командовал на мостике. Его старшим помощником был. Дальше уже пошла рутина. В штурманской и каюте капитана я немало вещей достал. Пулеметы, консервы, имущество. На полтонны освободил. Так что, заходя в матросский кубрик, убирал в хранилище по 7-8 матросов. Наверх и за борт. И вот так действовал. Под конец вахту зачистил, машинную команду и кочегаров. А то те, похоже, в недоумении, чего-то смена не идет. В общем, чтобы зачистить корабль, мне потребовалось меньше часа. Да точнее два. Но час я потратил, чтобы уйти от японских кораблей. Это время все же тоже стоит учитывать. Вот так и бегал, не забывая поглядывать по сторонам, чтобы на что-то и кого-то не наскочить. Потом тщательно изучил корабль, с носа до кормы. Мало ли, где кто спрятался, в туалете засел, но нет, всех положил. Вещи из кают после этого вернул обратно в хранилище, да посетил бункер. Там ящики. И ту часть вещей забрал, что выложил. Тщательно увязав люк тентом и подкинул в топку уголь. Нужно держать давление. Сменил курс. Примерно на порт Артур иду. В машинном отделении, разобравшись, что тут и как, да там несложно, тем более я неплохой техник, снизил скорость до трех узлов и в душ, заодно постирав форму с мылом. Кстати, трофеями стали пол ящика мыла и шесть рулонов туалетной бумаги. Не знал, что она уже существует, но неплохая, прибрал. При этом часто выбегал наружу осмотреться, да в котельные уголь подкинуть, но сделал. Уф, разводы еще есть, но стал чище. Форма сохла в котельной, там жара. Завернулся пока в одеяло и стал в каюте капитана читать английские газеты. Горел яркий электрический свет, а иллюминатор специально с заслонкой закрыт. Снаружи не увидит. Вот и просвещался. Теперь многое стало ясно. Газеты свежие, видимо, купил капитан перед выходом. Так вот, для начала... Исменис назывался Касуми. Имел 362 тонны водоизмещения, мог развивать ход до 31 узла на максималке. Это я нашел в бумагах капитана. Большая часть на английском была. Корабль-то в Англии построен. Команда 63 человека. Странно, а было 65. Я считал. Кто лишний? Однако это ладно. Узнал, так узнал, как корабль называется. делов -то. Тут информация поважнее из газет была. На первой странице, с моим фото, где меня на койке госпиталя сняли, была статья с письмом старшего офицера Варяга Обо мне. Наконец-то узнал, в кого попал, опознали. Так вот, матрос второй статьи, Артасов Дмитрий, Канонир, пропал во время боя с японской эскадрой. Теперь известно, что он у японцев в плену. Больше особой информации нет. Кроме того, что служит тот пятый год. Это да, на флоте служит 20 лет, призывают в 25. Даже откуда тот и есть ли семья, мне неизвестно. В небольшом письме офицера-сваряга этого не было. Лишь легкое недоумение по поводу знания английского языка. Матрос ранее подобных умений не демонстрировал. Вот такие дела. Хоть что-то прояснилось. А вот о моем побеге ни слова. Может, еще не знали? Дальше я держал давление в котлах, стараясь курсировать недалеко от порта артура Поди знай, где он. Еще заскочу на берег или на мину. На горизонте иногда отсветы видел. Видать, ищут пропавший миноносец. Форма высохла, ботинки начистил, оделся, потом обыскивал корабль, арсенал изучил. На плите даже сготовил себе еды. Пришлось часть припасов в кладовку выложить, чтобы место было, килограмм на 30. Да оба мешка с рисом. Сварил похлебки на мясе и поджарил рыбы. Да лепешки напек, была духовка. Это пока все. Надо запас иметь готового. Да и занимал так себя, а то спать хочется. Ящики разобрал, патроны в хранилище, остальное за борт. Вот такие дела. Кстати, из арсенала прибрал патроны к револьверам. Почти тысячи штук. У меня их теперь 9 единиц. Пять суфицеров, три в арсенале нашел, и один британца. Оружие, кстати, разное. У японцев одна модель, видимо, стандарт. Это были тип 26. А у британца взял Энфилд. У меня был трофей подобный, но там более современная версия этого револьвера. Энфилд-2. Когда еще в Великую Отечественную воевал, добыл его. Когда расцвело, горизонт был чист. Инструменты штурманские были на борту, и довольно качественные. Приберу с собой, как и часть карт, так что сделал расчеты, определившись на местности, проложил маршрут и, развернув корабль, я был кормой в сторону Артура, набирая ход, двинул в ту сторону. Держал примерно 20 узлов, да и бегать часто приходилось, подкидывая угля в топки. Так и носился между мостиком и котельной. Однако ничего, через два часа показался берег, а через полчаса и вход в бухту. Точные карты у японцев, надо сказать. Дальше я прошел вблизи берега, батареи молчали, за кормой развивалось белое полотнище, сшил из двух простыней, чтобы издали было видно белый флаг. Там лег в дрейф, дымы в открытом море видно, скорее всего, японцы. А вот на входе на рейд рассмотрел канонерскую лодку и Мелкий. Там явно суета, дымы в бухте гуще стали. Видать, броненосцы готовились к бою. Но ко мне вскоре побежало три миноносца. Большой, кажется, решительный, и два мелких. Их береговыми называют. Так и подошли. Я у борта стоял, облокотившийся перила локтями. С интересом наблюдал за маневрами. «Кто такой?» — раздался крик с решительного. Название я уже рассмотрел. Явно капитан спрашивал, используя жестяной рупор. Взяв стоявший в ногах такой же рупор, крикнул. Матрос второй статьи, Артасов, с крейсера «Варяг». Сбежал из японского плена и захватил этот миноносец. Называется «Касуми». Команду уничтожил мой боевой трофей. После этого к вам. «Один?» — явно не поверил тот. «Так точно, один». «Подождите, тот самый Артасов?» «Не знаю, я не помню. Узнал, как меня зовут из газет, что нашел в каюте капитана». «Подготовьтесь, подходим к правому борту!» «Жду!» Стоит отметить, что решительно и заметно меньше моего трофея, но команда вышколена, подвела свой корабль с кормы и ловко притерлась к борту. Я поймал лень и, подтянув канат, ловко привязал к тумбе. «Я такое делал не раз, умею!» На корме этим занимался другой матрос, перепрыгнув ко мне на палубу. А так подали сходни, море позволяло, вполне спокойное. И на борт порядка 20 моряков перешло, и три офицера. Пока один офицер командовал осмотром, матросы скрылись в люках, что вели во внутренние помещения, ко мне подошло двое. Старший, в званиях не разбираюсь, коротко представился. Командир миноносца решительный, капитан второго ранга Бассе. Доложитесь, что и как было. Можно своими словами, я понимаю, что с потерей памяти вы просто не знаете, как это нужно делать. Я и рапорты написал, только наверху оставил место. Не знал, на чье имя. «Да, потом перепишем. Я продиктую, как надо». Дальше и описал все, как было. Как в плену очнулся, как бежал, как взорвал на берегу снаряжение и боеприпасы японских армий. Про это уже знали из газет. Теперь стало известно, кто постарался. Как забрался в угольную яму миноносца, как там выживал, ну и как потихому по одному уничтожал команду. Ночь помогла. Дальше высчитал маршрут. Утром, как расцвело, я, оказывается, это умею, решил не скрывать. И довел до порта Артура. Раз японцы говорили, что там наши, значит, нужно сюда идти. да уж», — ошарашенно пробормотал Ковторанг, снимая фуражку и вытирая лоб платком. «Столько всего с вами произошло. Ха, а ведь по уставу нашего флота, кто захватил вражеский корабль, тот и принимает над ним командование». Приказ старый, но действующий. Ладно. Мой старший офицер поведет ваш трофей. Выдам 10 матросов. А вы ко мне на борт, опишите все подробно и перепишем рапорты. Заодно дам первое представление по уставу. Как докладывать и обращаться к офицерам. Вы все же действующий матрос военного флота России, нужно соответствовать. Да и герой. Без всяких сомнений герой. Так что... По сходням, под дружеские хлопки матросов по плечам, набор борт решительного. Корабли разошлись, и мы направились в сторону фарватера. Белый флаг, к слову, сняли. Что дальше не видел, сидел за столом в кают-компании, под диктовку капитана переписывал рапорты на имя адмирала Старка. Правильно переписывал. Мои рапорты еще без ятий, по еще не существующему алфавиту. Вел миноносец другой офицер. К слову, сегодня 14 февраля, я вот не знал. Боссе как раз сегодня принял командование миноносцем. К персам подвести приказ был. Поэтому его корабль и был под парами, и именно его ко мне и направили. Опричалили мы к понтону у борта броненосца «Цесаревич», где держал свой флаг командующий флотом. Он сразу меня принял, все же появление вражеского миноносца всколыхнуло всех так что передал рапорты старшему офицеру и доложился. Да, меня успели переодеть в новую форму, чуть лицо отмыть, усы пригладить, кончиками вверх завить. В общем, молодцом выглядел, так что доложился. Тут тоже разрешили своими словами. Немало офицеров было помимо Старка, еще два адмирала, так что рассказ и на них произвел впечатление. А вот сам командующий мне не понравился. Ждем прибытия Макарова». «Да, меба. Приказал в госпиталь меня отправить. Пусть наши врачи глянут, что со мной и почему потеря памяти произошла. Так что с флагмана на берег, в военно-морской госпиталь». Между прочим, шесть дней держали, изучая, не выпускали. И прогулки не разрешали. А снаружи в это время просто страсти кипели. О захвате миноносца всевозможные газеты писали, подхватили и заграничные, Там меня называли пиратом и корсаром, в общем, убивал бедных и мирных японцев, как только не поносили. Я запомнил, отомщу. Для них это как серпом по яйцам, удар по престижу военно-морского флота Японии. Они на них серьезную ставку делали, вложились и терять деньги не желали. Ну, английским газетам точно не по нраву. Французы писали более восторженно, как и германцы. Саш... Более нейтрально. Японцы скорее молчали, даже не подтвердили факт захвата. Старались держать лицо. А шесть дней держали, потому что решали, что со мной делать. Так посадили на поезд на седьмой день и срочно в Питер. Меня в столицу затребовали. Я думал, тут останусь, но нет. Так порешали в верхах. И вот с сопровождающим, аж целым капитаном второго ранга, и направился к Санкт-Петербургу. Причем ехали в одном купе. Уже всем известно из газет, что по личному решению императора меня возвели в наследуемое дворянство. Именно наследуемое, хотя это не обязательно. Давали и ненаследуемое за схожие подвиги. Мне же решили вот так провести. Все же схожий подвиг был давно, с Турецкой войны, когда один морской унтер смог захватить турецкий тендер. В одиночку порубав большую часть команды, а их там три десятка было, вторая сдалась, сам изранен, но к нашим привел трофей. Пять лет им командовал и вышел в отставку из-за ран, в чине морского лейтенанта. Сам не знал, из газет вычитал. А вообще-то, что я в госпитале находился, не значит, что посещать меня не могли. Да толпами шли, если это можно так назвать, часто с журналистами общался. Кстати, один из английских, старый знакомый, Когда в плену был, он также меня опрашивал. Узнал, подтвердив, что я — это я. Так что дворянство, чин Мичмана именно носит под мое командование. Все согласно уставу и заветам военно-морского флота Российской империи. Награды тоже ожидались. Многие в газетах не сомневались, что будет золотое оружие с надписью «За храбрость». Но узнаем уже в столице. Это пока почему-то не освещалось. Тут немного поподробнее сообщу. Меня уже наградили. По решению императора, команды варяга и корейца, что сейчас на пути в Одессу, награждаются орденами. Матросам давали знаки отличия военного ордена, в будущем его будут звать Георгиевским крестом. Вот и мне дали его. Четвертой степени. На пятый день адмирал Старк лично наградил, побывав в госпитале. Вообще, я сам большую часть новостей от своих посетителей узнавал. Или из редких газет. Не все догадывались прихватить их с собой. А я возможности купить не имел. Не выпускали, раз командующий флотом приказал. Да, Касуми уже ввели в состав флота под этим же названием. У нас так принято. Там команду формировали, офицерский состав, даже познакомился со Старпомом, лейтенант Васильев. Только на днях прибыл из Владивостока. А мне вроде как мичмана дают. И я буду его командиром. При этом мы одного года рождения, тому уже пора свой корабль под командование брать. Странно, конечно, но да ладно. В общем, Васильев и будет готовить команду, а он опытный миноносчик. Скорее всего, его и назначили, что он и будет командовать, а я стану свадебным капитаном. Ну-ну. Вот так и подготовят все, пока я отсутствую. Никому корабль под командование не передадут, это попрание традиций русского флота. Да и на освоение не одна неделя, а то и месяц уйдет. Вернусь, команда будет знать корабль, и можно станет его использовать против японцев. Вот они рады будут. Это еще и не все. Офицеры эскадры решили взять меня на поруки. В том смысле, что нужно обучать морскому уставу и традициям флота, офицерского корпуса, в состав которого скоро войду. За дело награждали, это они признавали, и не переставали высказывать свое восхищение. Так что, пока в госпитале лежал, те, разбившись на смены, обучали меня в свободное время. Кстати, много интересного давали. Вот и тот капитан второго ранга был из таких добровольцев. По сути, я будущий офицер. Тянут, чтобы достойно себя вел при награждении в столице. Поэтому ехали вместе, и он обучал меня. В госпитале постоянно посетители мешали, а тут уже учи не хочу. А Вознесенский, это имя Ковторанга, Оказался отличным учителем. Занял все свободное время до прибытия в столицу. Почти на всех станциях нас встречали, как узнавали, что я еду в этом поезде. Не знаю, видимо, по телеграфу передавали, но даже цветы вручали. Пресса сильно мне рекламу сделала. А целовал барышень и разных купеческих дочек на всю жизнь. Ну, до конца года точно. А ведь их хочется. Удар по гормонам после перерождения был сильным. А наложницу добыть не удавалось. Только Ковторанг недоволен был. Мы планировали на остановках строевую отработать, но не выходило. Разве что, помяну, на одной станции была встреча с Макаровым. Его поезд встречным был, тут на узловой станции, пока поезда готовили и познакомились. Короткое знакомство, но успели составить друг о друге мнение. Тот понял, что я не так и прост. Мы дальше, а тот в Порт-Артур. Он, кстати, с Вознесенским минут 10 общался. Больше просто времени не было. Поезд шел по расписанию. Узнавал, что там по эскадре, какие настроения и какие дела проводятся. Видимо, много нелицеприятного услышал. Хмурым стал. Как бы то ни было, но месяц пролетел в пути, и это еще быстро. Надо сказать, толпа на вокзале, куда пыхтя дымом подходил наш поезд, а мы с пересадками шли, в Москве уже на этот сели. Меня немного напугало. Ну и оркестр грянул марш, встречали, торжественно, тут я тоже не удержался, расцеловал со смаком нескольких барышень, парочка точно из высшего света была. Краснели, смущались, и толпы даже улюлюкали нам, но что было, то было. Довольно солидная встречающая сторона, очень хорошо все провела, так что мы по коридору прошли к коляскам и сразу во дворец. Время нашего прибытия известно, не стали тянуть. Именно там нас привели в порядок, постригли, переодели, даже Вознесенскому новую форму выдали. Дальше награждение, как я узнал. Нас скоро отправят обратно, не хотят задерживать. Да уж, все почести, что должны были достаться командам варяга и корейца, достались мне. Это было сильно. Во дворце в комнаты для гостей побывали. С нас снимали мерки, потом в душ, и, наконец, вот он, большой зал для торжества. Народу было много, включая прессу. Сначала мне император, который со мной познакомился, а я после душа благоухал чистотой и мылом в новенькой форме матроса, наградил знаком отличия военного ордена третьей степени, а это за подрыв снарядов и военного имущества на берегу у места высадки. В газетах было написано, что там только погибших больше трех тысяч. Британцы выставили претензии, их суда в бухте пострадали, есть раненые и погибшие среди команд. После этого за захват Касуми мне дали дворянское звание и чин Мичмана. Два патента, что подтверждали это, были выданы на руки. Плюс и приказ принять Касуми под командование. После этого следующее награждение – Орден святой Анны четвертой степени с мечами на кортике. Кортик был золотым оружием, за храбрость надпись есть. Правы были журналисты. И все. Вознесенскому, видимо, за компанию. Тоже святая Анна перепала, только без мечей. После этого нас снова в комнаты, где портные быстро привели меня в порядок. Мундир флотского мичмана, награды перенесли и уже, как положено, вернулся обратно. Документы все же я убрал в хранилище. После этого банкет, торжественно было отмечено награждение, появление в России новой дворянской фамилии и отпраздновали подвиг русского флота. А фамилию, да, изменили. Теперь я, Артасовский Дмитрий Васильевич. Добавили к прошлой фамилии приставку, и получилась новая фамилия. Общался я с гостями и приглашенными, являясь ключевой фигурой торжества, вполне охотно, не теряясь и уверенно. Это, кстати, отметили и вполне благожелательно вели со мной беседы. Я обратился к военному министру с личной просьбой получить патент военного штурмана, но международного образца. У Вознесенского узнал об этом, что, как нянька, всегда был поблизости. Такие выдаются в единственном учебном заведении, что выпускает морских офицеров в Российской империи. Мол, подучил все по навигации, сдам экзамен, обещал поспособствовать. Вот так и ходил от компании к компании, рассказывая анекдоты, интересные истории. Особенно про японцев анекдоты расходились хорошо. Жаль, что стихи про варяга уже написаны, себе бы присвоил, да и не музицировали тут, не тот случай. Вот в другом месте не удержался бы. Так вот, я как раз с военным министром общался, спокойно, несмотря на пяток адмиралов рядом, что тоже с интересом слушали, как к нам подошел Николай II со свитой. «А о чем вы?» – спросил тот, подходя. «Мы интересуемся у Мичмана, его мнение о жителях Саш», – пояснил военный министр. М -м, «Вот как? И что скажете?» – поинтересовался у меня император. «Торгаши до мозга костей, ваше императорское величество. Наложат кучу, потом обернутся и будут изучать, прикидывая, кому бы ее продать». Грубое сравнение, но бывшему Нижнему Чину такое вполне простительно. Я отметил, что это поняли. Министр засмеялся, тот явно был согласен с моим мнением. А Николай лишь улыбнулся. Тут я решил воспользоваться своим шансом, раз сам подошел. «Ваше императорское величество, разрешите просьбу личного характера». Тот такие просьбы не любил, на лицо легкая тень легла, но кивнул. «Я не люблю просить в долг, да и никого не прошу не в моем характере». Но я молодой дворянин и офицер, и нужно иметь, если не свое состояние, то какие-то средства для жизни, помимо зарплаты. По сути, я гол как сокол. И благодарю за форму и награды, знаю, что они за ваш счет. У меня есть выход. Это боевые трофеи, что я снял с японцев. От деталей униформы до оружия и припасов. Каждая вещь имеет свою историю, что повысит ее цену. Немало должен сказать. Например, два станковых пулемета «Гочки» с боезапасом, почти тысяча артефактов войны, что я взял у японцев, многое с бою. Мой знакомый купец доставил их, причем на том же поезде, на котором мы ехали. В Порт-Артуре продать не смог, постоянно в госпитале под присмотром был. Похоже, это к лучшему. Думаю, если устроить аукцион, то жители столицы выкупят их, причем за солидные деньги. Я открою счет в Государственном банке Российской империи и деньги поступят туда. Это даст мне финансовую независимость, и я смогу уверенно смотреть в будущее. Тем более я не жадный и готов половину суммы передать морскому ведомству для закупок необходимого и отправки на Дальний Восток. Вы интересный молодой человек, не похожи на Нижнего Чина. Кто знает, кем я был раньше? Пожал я плечами. Не помню. Я такой, какой есть. Ваши родители... Они в столице. Завтра встретитесь. Утром вам опишут вашу историю жизни. Что по аукциону? Я не против. Может, тоже что приобрету. Я вам подарю. Да, подарю меч капитана Касуми и его револьвер. Не стоит тратиться. Мое присутствие и покупки артефактов поднимет к ним интерес. Вам простительно, что не понимаете этого. На этом Николай кивнул и направился дальше. Конечно, я все понимал, но дал шанс Николаю, и тот его не упустил, поправил меня. А мы с военным министром стали обсуждать, что и как передавать, как аукцион проведем. Идея сработала, похоже, я задержусь, надо будет посвятить лицом того, кто добыл трофеи, это повысит цены на лоты. Про это тоже было сказано. «Прошу за мной», — сказал дворцовый служащий в красивой ливрее и повел нас с Вознесенским за собой. А все Торжественное мероприятие в связи с награждением героя боя у Чемульпо и захвата японского боевого корабля закончилось. Нам даже подарки выдали и на выход. Ночь. Лампы и фонари горели. Там ждала коляска, и нас отвезли в столичную гостиницу, где были забронированы одноместные номера. Да уж, никто нам ночевать во дворце и не думал предлагать. Я лично не отказался бы. Память... Колясок у входа было множество, ноги разъезжались, вот и мы и укатили. Снег грязный, все признаки весны, но как стемнело, подморозило скользко, однако ничего. Только уши мерзли на ветру. Фуражка их не закрывала. Офицерская шинель а мне полный мундир построили, все было даже шинель, но в одном экземпляре вполне неплоха оказалась для такой погоды. От ветра точно закрывала. А за номера платит военное ведомство. При оформлении я уточнил у портье. Так что заселились, в душ сходил, он на этом этаже, своих санузлов в номерах, к сожалению, не было. Ну и спать. Сразу не уснул, день такой тяжелый. Лежал в постели и размышлял. Только сегодня прибыли и столько событий. Однако, вроде неплохо все прошло, видно, что понравился многим. Однако и злых взглядов хватало. Взять британского посла, рожа вроде довольная, но взгляд такой нехороший. Я им еще статьи в их газетах припомню. Ну ладно, получил, что хотел, и вполне на уровне все было. Почему аукцион и для чего я его устроил? Ну, заработать дело второе. А на самом деле хочу задержаться я в столице и сделать несколько запасных накопителей. Кровь из носа, ну нужно их иметь. В Порт-Артуре, узнавал у посетителей, было всего два ювелира, и те занимались заказами офицеров. Работы много, вряд ли смогу свой втиснуть без серьезной оплаты. А тут в столице сам Бог велел. Нас с Вознесенским вроде на третий день хотели обратно, а тут воздержусь. Что по трофеям, на вопрос военного министра пояснил, что читал книгу, один из посетителей принес. И там рассказы о русских варягах как брали Константинополь на щит и больно пришлись по душе их правила взятия добычи. Сам такой же, как древний воин-варяг. Почему-то ему такое мое объяснение очень понравилось. Похоже, дело пошло. Увидим, что будет. С утра меня уже ожидал полицейский чин, офицер-сыскарь. Оказалось, ему и поручили выяснить все по мне. В общем, Дмитрий из семьи Рыбаков. Тут на Ладоге живут. Младший сын. По традиции именно младшие и идут служить. Две сестры и два старших брата есть. В общем, семья довольно большая. Была и встреча организована. Дал пообнимать себя матушке Дмитрия, но то, что я вылетел из их гнезда, окончательно и бесповоротно, те понимали. Как и то, что память не вернулась, и по сути, тем мне чужие люди. Дал отцу семейству 200 фунтов, от чего тот обрадовался. На паровой баркас хватит. Так что велел в случае чего обращаться, на этом и простились. После этого морское училище подал прошение об экзамене, приказа от военного министра еще не было, но те сами пошли навстречу. На завтра назначили, ну и уже в морское министерство, пока выбирается здание, но какой же атаж будет неизвестно. Поэтому уже со мной работали два журналиста, опрашивали по трофеям. Я и выдал многое в рассказах. Это сегодня в газетах появится, уже сейчас крючок закидывали, вызывая интерес перед аукционом. Даже выбран аукционный дом, там все имеется. Подготовительные сотрудники, их часто аристократа нанимали. И весь день передавал им имущество. Пулеметы тоже. Да ладно передать, на это час ушло, там не так и долго. Достал в номере гостиницы и передал по спискам. Вывозили сами. Да все, даже связки динамита. А что? Тут это не считается незаконным ими владеть. А что именно такими устроил огненную вакханалию в Чемульпо, уже сообщалось в газетах. Только те шашки, что уже готовы к применению, я имею в виду, горят бекфордовы шнуры, не тронул. Ну и деньги из с кассами наносца. Пятьсот фунтов, не знаю, откуда они там. И иены. Остальное передал. Так вот. Дальше до позднего вечера писал для каждой вещи его историю, чтобы аукционист давал ее желающим купить лоты, на этот день и ушел. Даже каждая консервная банка отдельно будет продаваться, или лотом по три штуки. Горячие блюда оставил, понятно, это не тронул, да и смысла продавать их не видел. Вот так все и ушло. Отдельно отложил кабуру с револьвером и сабли командира Касуми, раз обещал их императору. Вот ялик оставил. Еще пригодится, да и не смогу объяснить, как его сюда доставил. Дальше уже без меня пойдет. Но с утра следующего дня смог отделиться от своей няньки. Да и у того дела были. Встреча с сокурсником по морскому училищу. И посетил двух ювелиров. Заказал изготовление по трём накопителям каждому. Камни, два изумруда и четыре рубина. Купил у них же. Платил фунтами по курсу и недорого вышло. Потом посетил банк и сдал все иены и оставшиеся фунты обменял на рубли. Тут обмен был, получил общую сумму в 2207 рублей, открыл в банке счет, как и хотел, положив туда 1000 рублей. Чековую книжку на руки выдали из банка в аукционный дом, потом в морское ведомство, а на аукцион предварительные договора подписаны. Но счета, куда переводить мою часть с продаж, не было. Так что переписали, внесли счета. Также письменно подтвердил, что половину дохода жертвую морскому ведомству ему идет. Вернувшись в гостиницу, как раз обедал в зале ресторанчика и вдумчиво прочитал вчерашнюю газету. А то все времени не было, сейчас немного подосвободился. Да, статья была. Мое фото, где я держу в руках трофейный револьвер и саблю Самурая, как доказательство. Хорошее вышло. А статья замечательная. Даже вернули то, что я книгу про воинов-варягов прочитал. И это стало моей сутью. Молодцы, ребята. Думаю, продажи пойдут хорошо. Аукцион на неделю растянется. Мне пару дней лицом посвятить, и поедем обратно. А билеты уже на руках, сегодня выдали. Как и предписание выехать обратно. Через три дня, 1 апреля, выезжаем. Узнавали меня часто. И вот так пройтись по улочкам было невозможно так я крытую коляску нанял и возили на ней. Вечером званный ужин в доме одного известного семейства аристократов, в мою честь. Понятно, меня тоже пригласили, а я пустой, вещей не имею. Нужно закупить, пока есть время. Так что в торговый квартал, где покинув коляску, нанято мной на весь день и прошел в лавку с товаром для офицеров. Снаряжение, даже оружие. Кстати, я уже получил первую зарплату в морском ведомстве. 80 рублей месячные. Выдали вперед. Плюс 1200 рублей. Есть на что закупать. ну приступим. Кликнув свободного приказчика, я стал сообщать, что мне нужно. Значит так. Два офицерских нагана, ремни, кабуры, по 100 патронов к каждому. средства чистки – оружейное масло. Британский браунинг есть – Я же все отдал, у меня даже личного оружия не оставалось, кроме кортика. А размер хранилища уже почти полторы тонны, есть куда убирать. Занято всего на 56 килограммов. Конечно, ваше благородие. Давай два, только само оружие, запасные магазины по 4 к каждому и запас патронов тысячи штук. Все будет, еще что-то? Конечно, у вас ручные пулеметы Матсона есть? Вроде самый крупный магазин оружия и снаряжения в столице. «М -м, наверное, вы имеете в виду самозарядную винтовку издания на 20 зарядов, задумавшись, сказал приказчик. Похоже, да, у вас есть? Наш магазин закупил 5 единиц. Кажется, модель 1902 года улучшенная. Три уже продали, две имеем. Одна на витрине и вторая на складе. Магазины какие идут? На 20 патронов но есть несколько на 30. Новинка, недавно заказ получили. Патроны какие? Стандартные для Дании. В 8 мм. Два ящика вроде 2000 патронов. Больше этого калибра нет. Хочу посмотреть их. Это действительно были ручные пулеметы Матсона, да с сошками и секторными магазинами. И продавались они как оружие для охоты и вообще для опасных мест. Для самозащиты. Берут, как я слышал. В общем, несмотря на стоимость почти в 200 рублей каждый, плюс патроны и магазины на 30 патронов, я купил. А то в стандартный комплект всего 3 магазина по 20 патронов идет. А тут еще 10 на 30. А вот подсумки не покупал, они мне просто не нужны. Потом выбирал ножи, разные клинки и покупаю. Дальше две вещевые сумки, купил офицерскую палатку, подобие спальника, подстилка. Утварь и посуда походные на двух человек, пара котелков, чайник. Брал все, что нужно, мало ли куда занесет. Офицерский комплект снаряжения, бритвенный набор, сбрею эти усы, но перед отъездом. Тут так шокировать публику все же не буду. Все покупки доставят мне в номер гостиницы. В соседнем магазине заказал офицерское нательное белье и две повседневные формы с амуницией. Заказал штормовую куртку с капюшоном, описав, что желаю получить. Куртка кожаная или брезентовая, утеплённая или на меху с капюшоном. До середины бедер. Поискали на складе и нашли. Такими финские рыбаки пользуются. Утеплённая, брезентовая и мой размер. Я еще и свитер норвежский взял. Упаковали, тоже доставят в гостиницу на мое имя. Ну и посетил продовольственную лавку. Деньги, по сути, к концу подошли. Много потратил. Но все нужное, однако, закупил. Разные консервы, сухари, крупы, специи, соль и сахар. Небольшую пачку чая взял и две коробки молотого кофе по кило. Хороший чай я в Порт-Артуре куплю. Там ближе к Китаю, где он растет. Два рубля на кармане осталось, когда вернулся в номер и занялся разбором покупок, убирая все в хранилище. Надеюсь, успею почистить и снарядить все оружие. Привести его к бою, пока за мной не приедут чтобы отвести названный ужин. Так в пригласительном билете написано.